Эдисон Ксенофонтович Все эти дурацкие переговоры о переделке моего романа мне так осточертили, что я был очень рад приглашению Эдисона Ксенофонтовича Комарова, с которым мельком познакомился в Упопоте посетить возглавляемый ком на ком. Я понял, что Эдисон Ксенофонтович — большой человек.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 Под обострасными улыбались или напротив пытались нырнуть за угол. Многие узнавали меня, улыбались, подходили, просили разрешения пожать руку или просто протягивали какие-то бумажки для фотографа. Оказалось, что этот целый подземный город, улицы в нём прямые и разделяют город на одинаковые квадраты, как примерно в Археоттане. Ком на ком, как объяснил мне Эдисон Ксинофонтович,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 Благодаря мне удивился я и посмотрел на вывеску, на которой было написано «Институт извлечения информации, ИНИЗИН». Это был поистине огромный институт со многими лабораториями. Мы посетили несколько из них, и в каждой целые бригады докторов и кандидатов в наук колдовали над маленьким кусочком какой-то пленки. разсматривали её в микроскоп, просвечивали рентгеновскими лучами, окунали в химические растворы и кололи иголками. В каждой лаборатории я спрашивал учёных: "Чем они занимаются?" Они смотрели на Эдисона Ксенофонтовича, тот весело хохотал и говорил: "А вы догадайтесь". Я напрягал всё своё воображение, но без результата. Так и не догадались, спросил он, когда мы опять отчастись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 А вот другие не видели, потому что оборудование это устарело и давно снято с производства. Но в таком случае, сказал я, ваши учёные занимаются просто глупостью, теми и методами, которые они применяют, они из этих кусочков никогда ничего не извлекут. А им ничего извлекать и не нужно. "Беспечен махнул рукой профессор. Им нужно, чтобы был институт, директор, замдиректора, порторк" священник, начальник службы беззору, руководители лабораторий, из этих должностей они извлекают довольно много пользы. А извлекать информацию из плёнки это дело десятое. Как правильно заметил наш гениалисимус, движение всё, цель ничто. Хорошо сказано, правда? Неплохо, сказал я. А вы тоже занимаетесь чем-то подобным?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 Удивлены? Ну я удивлю вас ещё больше. Пойдёмте. Я вам всё покажу.